Конжа. Петр Иванович Васюткин Бога беспокоит много. Тысячу раз должно быть в сутки упомянет имя Бога. У святошей хитрый нрав, чёрт в делах сломает ногу. Пару коробов наврав перекрестится ей Богу. Цапнет взятку лапа в сале, вас считая за осла, На вопрос, откуда взяли, отвечает Бог, послал. Он заткнул от нищих уши. Сколько не проси, горласт, Как от мухи, отмахнувшись, Важно скажет, Бог подаст. Вам в суча с пыльцой, Обворовывая трест, крестит пузо и лицо, Чист как голубь, вот те крест. «Грабят, режут, очень мило, имя божеское помнишь? он пройдет, сказав громилом, мир вам, братья, Бог на помощь». Вор крадет, с ворами вкупе, поглядев и скрывшись в бок, прошептал, глаза потупив, «Я не вижу, видит Бог». Обворовывая массу, разжревший понемногу, подытожил сладким басом, день прожил и слава богу возвратясь домой с пяти пил с попом пунцоворожим он сечет своих детей чтоб держать их в страхе божьем жене измочали тволос и тело и женин гнев остудя бубнит елейно семейное дело бог нам судья На душе и мир, и ясь, помянувший Бога на ночь, скромно ляжет, помолясь. Христианин Петр Иванович, ублажаясь куличом до Пасхи, Божьим словом нагоняя жир, все еще живут, как у Христа за пазухой, всероссийские ханжи. 1928 год.